Лаолун одаривает Хуфэйциня. Дым скрыл Лаолуна от глаз Хуфэйциня, но тот успел заметить, что очертания его тела съеживаются буквально на глазах. Точно тают или дым поглощает их. После дым всколыхнулся и спал. Из него поднялась мужская фигура. Хуфэйцинь глянул и тут же отвернулся, толком ничего не разглядев. Мужчина был ногой. Наконец-то все на месте довольно сказал лао лун и заметив что хуфэйцин на него не смотрит добавил ванзы не одолжишь мне ненадолго твое верхнее одеяние мне нужно прийти в себя прежде чем я смогу воссоздать одежду этих слов хуфэйцин не понял но делиться с лао луном верхним одеянием не торопился он был уверен что и верхняя пропиталась кровью я не щепетилен добавил лао лун будто догадавшись о его мыслях «Меня не беспокоит, что оно грязное». «Тогда ладно», — сказал Хуфейцин и, сняв верхнее одеяние, протянул его, не глядя Лаолуну. Лаолун накинул одеяние, запахнулся. «Можешь смотреть». Хуфейцин обернулся. Лаолун был высокий и худощавый, но крепкий. Глаза были удивительно синие, будто вырезали два кусочка неба и вложили в глазницы. Длинные темные волосы, торчали во все стороны, кое-где вихрились и, как показалось, Хуфэйциню шевелились, как живые. Так и было. Волосы сами собой стали завязываться в косу. «О!» — восхищенно воскликнул Хуфэйцинь. «Он совсем ребенок», — подумал Лаолун. «А на него столько всего свалилось и еще свалится». Хуфэйцинь немного смутился и пробормотал. «Люди и лисы так не умеют». «Они просто не пробовали», — возразил Лао Лун, разрабатывая суставы плеч решительными движениями. В суставах хрустело. Почти 12 тысяч лет пролежать на одном месте. Любое другое существо лишилось бы возможности двигаться, превратилось в вялого уродца без рук, без ног. По счастью, он был драконом. Регенерировал молниеносно и за пару минут восстановил все утраченные мышцы поэтому смог встать и говорить с Хуфайцинем обыкновенным голосом. «А вот теперь можно воссоздать одежду», проговорил Лаолун, когда в плечевых суставах хрустеть перестало. Хуфайцинь с любопытством на него взглянул и уже не смог отвести взгляд. Тело Лаолуна покрылось чешуей, точно такой же, какая была и на драконьем теле. Чешуйки вставали дыбом и укладывались так и этак. Словно каждая могла двигаться в какую угодно сторону, но при этом оставаясь каждая на своем месте. Это еще можно было понять, но как все эти бесчисленные чешуйки могли превратиться в одежду? Вот этого Хуфайцинь никак понять не мог. Лао Лун вернул ему верхнее одеяние, и Хуфайцинь потрясенно уставился на одежду, которая теперь была на теле Лаолуна. Одежда настоящая одежда, А вовсе не чешуя. Цветом она была такая же, как и чешуя, зеленоватая. Не длинная хламида, как принято было носить на небесах, а короткая, открывающая ноги до самых бедер. На ногах высокие сапоги, в которые заправлены штаны. Только спереди и сзади его одеяние спускалось двумя хвостами примерно чуть ниже колен. Рукава были узкие, в такие ничего не спрячешь. Хуфайцинь видел такие одежды, на рисунках в древних книгах. Их носили войны былых времен. «И все это чешуя?» — пораженно спросил он. Лао Лун ухмыльнулся и, вытянув руку, продемонстрировал, что рукав может исчезнуть, рассыпаясь на мелкие чешуйки, и вернуться вновь. С еще большим восторгом протянул Ху Фэй Цинь. и за своими восторгами потерял бдительность. «Я должен поблагодарить тебя за спасение», — сказал Лао Лун. И, шагнув к Хуфэйциню, крепко ухватил его за плечи и прижался губами к его губам. Хуфэйцинь остолбенял на какое-то мгновение, потом клацнул зубами и отпихнул Лао Луна от себя. Тут же он вспомнил, что ему говорил Хуве о крови других существ, и хотел было сплюнуть, но Лао Лун прижал ладонь к его рту крепко, не вырваться, и велел. Глотай, это мой тебе подарок. «Бояться нечего. Если она приживется, станешь неуязвимым. Что-то мне подсказывает, что тебе это понадобится». «Если приживется», — мысленно повторил Хуфэйцинь. Он сглотнул, и только тогда Лао Лун его отпустил. Он пригляделся к лисьему пламени внутри себя. Нет, оно нисколько не изменилось. Капля драконьей крови была тут же, рядом с небесным ободом, запечатавшим тьму но не спешила сливаться ни с тем, ни с этим, просто висела и слегка вращалась вокруг своей оси. Она скорее походила на чешуйку, чем на каплю. «Если приживется...» — опять повторил Ху Фэй Цинь, мысленно и хмуро взглянул на Лаолуна. «Ну, прости, прости!» — со смехом сказал тот. «Метку твою это не перебило, так что переживать не о чем». «Мою что?» выдавил Хуфэйцинь, старательно вытирая рот рукавом. «Ты... ты видишь лисью метку? Почему тогда я ничего не вижу?» «Так полагается», — мудро сказал Лаолун.